Однажды ночью я шел домой из лавки художника с какими-то кистями мимо немецких старушек, подметающих тротуар в Йорквилле, и вспомнил, что забыл купить маме чешскую газету. Я развернулся и побежал к Де, а он сообщил мне, что только отдал себе с 50 тысяч долларов. Когда он впервые к ним обратился по поводу документального фильма под названием «Внеочередное заявление о деле Маккарти», Они опровергли информацию, что обладают отснятым материалом слушаний. Однако, когда он заявил, что докажет, будто на складе в Форт-Ли, Нью-Джерси, у них лежат записи всех 185 часов заседаний, они признали его правоту, но продать права на их использование все равно отказались, чтобы не поднимать эту старую историю. Потом Дик Саланд из CBS позвонил д и сказал, что они передумали, и готовы продать записи за 50 тысяч и половину будущего дохода». Д. согласился, оговорив, что они не станут использовать более трех минут его материала без разрешения. Я спросил у Д. где он раздобыл деньги. Это для меня был больной вопрос. А он ответил «У Эллиота Пратта из Стандарт-Ойл-Институт Пратта». элиот прат либерал левого крыла, ненавидящий Маккарти», – пояснил Д. «За ланчем я рассказал ему о фильме, и о том, что понятия не имею, во что он в итоге обойдется. А он отвечает, «Если я вам чек на сто тысяч выпишу, для начала хватит?» За гамбургеры мы заплатили 4 доллара. Эллиот оставил на чай 10 центов. И мы пошли к нему обсудить финансирование. Странно. Эти богачи относятся к деньгам. Изначально Дэ увлекся кино благодаря картине «Погадай на ромашке». Андеграундный режиссер Роберт Франк и абстрактный экспрессионист Альфред Лесли сделали его вместе с Джеком кируаком которому принадлежала сама идея, так что там постоянно были конфликты на тему «Чей же все-таки фильм?». На афишах писали каждый раз по-разному. Как сказал мне Дэ, «Снял его Роберт в своей манере, но он не знал, как собрать фильм, так что на монтаже вмешался Альфред, и теперь они оба претендуют на авторство. Только фильм-то, как это обычно бывает, делается не одним человеком». Биржевой брокер Уолтер Гатман вложил в его производство 12000 Он делал потрясающие обзоры новостей с Уолл-стрит, так, словно это была его личная с кем-то переписка. Надо брать ATGT, и картины Ротко, думаю, тоже в цене поднимутся. Роберт Франк как-то вызвонил д и сказал, «Обычно я терпеть не могу дельцов, но ты мне почему-то понравился, да и помощь нам нужна». «Хотим дублировать фильм на французский, не зайдешь?» «Я пришел туда с д и они поставили для него фильм. В нем участвовали композитор Дэвид Амрам, арт-диллер Дик беллами в роли проповедника с Бауэрри, а Ларри Риверс играл с «Железнодорожника». Еще там снимались «Гинсберг» и «Корса», и «Дельфин Сейрик» была просто великолепна с развивающимся американским флагом. Присутствовавший на дубляже кируак заявил, что владеет французским в совершенстве – Но когда он заговорил, мы услышали только его массачусетский акцент. «Меня зовут Жак Керуак». И будто бы семья его из французской знати 16 века, что вообще-то не имело никакого отношения к фильму, снятому на Бауэре. Так что было очень смешно. Я часто в выходные ездил в Волт-Лайм, Коннектикут. Уин Чемберлин арендовала у Леонор Уорд домик, и там вечно толпились компании его друзей. Однажды Элеонор зашла к ним и совершенно серьезно обиделась, когда в гостиную вошел Тейлор Митт в трансвеститском облачении и заявил ей «Я Элеонор Уорд, а вы кто?». Джек Смит много снимал там, и за это время я сумел кое-что ухватить из его манеры, то, как он использовал в своих интересах всех, кто бы не попал в кадр, и как он не прекращал съемку до тех пор, пока актерам не станет скучно. Его спрашивали, о чем будет кино, а он тут же включал режим сумасшедшего художника. Непонимание ищет искусство андеграунда. Он мог годами снимать фильм, а потом еще годы его монтировать. Каждая подготовка к съемкам была словно праздник. Люди часами гримировались, наряжались и укладывали волосы. В один уикенд он всех заставил готовить именинный торт размером с комнату для реквизита фильма «Нормальная любовь». Вторым фильмом, что я снял на 16-миллиметровку, был коротенький ролик о тех, кто работал с Джеком. Сам он тоже играл в чужих андеграундных картинах, говорил, что делает это в качестве терапии. Ведь профессиональной помощи он себе не может позволить по финансовым соображениям, и вообще куда отважнее проходить психоанализ таким публичным способом.